Глава тридцать четвертая. Здравствуйте, меня зовут Тая. Я оставляла заказ на приготовление блюд. Доставка к семи вечера. Большая Дмитровка, правильно? Да. Какой у вас вопрос? Я разглядываю блики солнечных лучей, пляшущих на стене, и нервно жую губу. А, никакого. Я просто хотела уточнить. Вы про меня не забыли? Все будет доставлено вовремя, заверяет голос из динамика. Не волнуйтесь. Я благодарю администратора и отключаюсь. Ну как тут не волноваться? Сегодняшний день обязан стать особенным, ведь мне исполняется 20 Свой день рождения я не очень люблю, так уж сложилось. Наверное, потому что всю жизнь я ждала чего-то особенного, а оно никогда не происходило. Когда я была помладше, на празднование мама приглашала тетю галю и родственников. Это означало, что с утра мне нужно было вылизать всю квартиру и и терпеть оприки мамы, которая становилась раздражительной из-за того, что ей приходилось подолгу торчать на кухне и готовить. С годами мало что улучшилось. Мне отчаянно хотелось хотя бы раз отметить свой праздник с Оксаной и Кристиной вне дома, а денег на это не было. Так этот день стал для меня символом разочарования. Но сейчас моя жизнь совершенно другая. У меня есть деньги, чтобы купить себе все, что пожелаю. И есть булат с которым у нас сейчас тоже по-другому. За прошедшую неделю он несколько раз забирал меня после курсов. И хотя мы по-прежнему ночуем вместе не так часто, он иногда приезжает ко мне днем. Мы занимаемся сексом, а потом можем пойти пообедать. В ресторане, куда мы ходим, меня уже узнают и называют по имени. Правда, не Тая, а Таисия. Но я уже не в обиде. Благодаря Булату мне начинает нравиться, как звучит мое полное имя. Следующим я набираю Булата. Он может начать ворчать, что занят, но сегодня дело того стоит. Я впервые буду праздновать день рождения с теми, кого люблю. На завтра я забронировала стол в фокусе, чтобы посидеть с девчонками, а сегодня планирую поужинать с Булатом дома. Но не в ресторан же мне его приглашать. Я один раз предложила оплатить счет, и Булат так на меня посмотрел, что я потом всю дорогу до дома молчала. Нет, свой день рождения я должна организовать сама, Жаль, что он так и не ест мою еду. «Привет. Если отвлекаю, извини. Мне нужно знать, во сколько ты приедешь. Как с делами закончу?» «Ну, это примерно во сколько? Часов в семь или в восемь?» «Ты куда-то собралась?» «Нет, просто хочу знать». «Да, примерно в это время». «Хорошо. И не могу не добавить. Я тебя очень жду». Про день рождения и сюрприз в виде ужина я специально Булату не говорила. Не хочу, чтобы он подумал, что так я клянчу у него подарок. Он мне и так много денег дает, и я могу купить все, что сбредет в голову. Какие уж тут могут быть подарки. Сбросив вызов, я смотрю на экран. Через час я записана на укладку. Ну и что, что отмечать я буду дома, и кроме Булата ее никто не увидит. Тогда ночью он признался, что считает меня красивой. Так вот сегодня я хочу окончательно его сразить. И от моего нового комплекта белья он просто с ума сойдет. Я в пятый раз обхожу стол, чтобы убедиться, что он правильно сервирован и выглядит не хуже, чем в ресторане. Новые туфли немного натирают, но это можно потерпеть. Мне же не нужно будет много ходить, максимум до спальни. Может быть, после пары бокалов вина мы вообще решим заняться сексом на кухне. Прикладываю ладони разгоряченным щекам, С каждой минутой я волнуюсь все сильнее. Уж слишком большие надежды я возлагаю на этот вечер, хотя и знаю, что лучше этого не делать. Чем больше планов настроишь, тем сильнее все пойдет наперекосяк, закон подлости. Но и поделать с собой тоже ничего не могу. Каждую минуту смотрю на часы и прислушиваюсь, не повернулся ли ключ в двери. Кошусь на разложенные по тарелкам цезарь и салат с хурмой, который обожает Булат, и вздыхаю. Плохо будет, если заветрится. Почему он опаздывает? Может, пора ему позвонить? Когда я, наконец, слышу звук открывшейся двери, то облегченно выдыхаю. Все-таки хорошо, что не позвонила. Так бы весь сюрприз испортила. «Привет!» Смущенную улыбку спрятать я не в силах. Булат, конечно, удивлен. Я встречаю его накрашенное и в сногсшибательном платье. «По какому поводу наряд?» — спрашивает. — У меня сегодня день рождения. Помнишь, я тебе говорила, что скоро? — Он сегодня. Я напрягаюсь и жду. Наверное, его реакции и, может быть, поздравлений. — С днем рождения! — произносит он после секундной запинки и забирает с комода бумаги, которые ему завезли вчера. Я напрягаюсь. — Я заказала ужин из Ломо и купила вина. Отметим немного. — Не получится, Таисия. Я только за документами. Дела срочные появились. Меня словно в ванну с ледяной водой опустили. Так продирает кожу. Нет, нет. Только не сегодня, когда я так ждала и готовилась. Что значит дела? У него каждый день дела, а мои 20 лет, они только сегодня. Первый день рождения, который я должна была провести с тем, кого люблю, с ним. У меня день рождения, повторяю тихо. Попытаюсь сказать чуть громче, скорее всего сорвусь в крик. Я тебя поздравляю, но мне нужно ехать. Я отворачиваюсь, потому что губы начинают дрожать. Дура. Думала, что сегодня получится не так, как раньше. Проклятый день. Я снова себе нафантазировала, что у нас все изменилось, что я, наконец, стала для него особенной. Неужели я так много прошу? Просто посидеть вместе. Ему даже есть не обязательно — Пусть поковыряет салат и выпьет вино. Мне будет достаточно. Позвони подруге, чтобы одной не сидеть. Может, сюда приехать. Я обнимаю себя руками, пока первая скатившаяся слеза портит макияж, за который я отдала пять тысяч. Ответить ничего не могу. Отчаяние меня душит. Несправедливо. Как же это несправедливо? Если бы у него был день рождения, я бы бросила все на свете, чтобы провести время с ним». Босиком бы пол Москвы прошла, лишь бы оказаться рядом. А у него дела. Мгновение спустя становится хуже. Хлопает дверь, подтверждая, что Булат действительно ушел и оставил меня одну в мой день рождения. Колени подгибаются, возможно, потому что внутри меня что-то надломилось. Наверное, не сделая я эту укладку и этот дурацкий макияж и не проигрывая в голове этот вечер целую неделю, перенести его уход было бы проще а сейчас меня раздирает. Тело трясет изнутри, хочется выйти. Позвонить подруге? Неужели он не понимает, что я не хочу проводить сегодняшний день ни с Мариной, ни с кем-то еще? Я хочу с ним, чтобы хотя бы два часа своего времени в этот день он посвятил мне. Перенести дела, разве это так сложно? Для чего тогда были все эти ужины и встречи после учебы? Почему он заставлял меня думать, что ему не все равно? Забыв о макияже, я со стервенением трувеки. Тушь попадает в глаза, от чего они начинают сильнее слезиться. Волна отчаяния подбрасывает меня на ноги заставляет идти в спальню. Я на ходу сдираю в себя платье, выворачиваю шкафы с нижним бельем, срываю вешалки с вещами в гардеробной. Хватит. Сколько можно обманывать себя? Булат меня не любит и никогда не полюбит. А я это больше выносить не в силах. Может быть, и правильно, что так случилось. Зато теперь у меня открылись глаза. Я постоянно парю в мечтах и фантазиях, а жизнь мне неустанно напоминает «Сними уже розовые очки, Тая, не будь глупой!» Позвоню Марине. Она как раз меня с ночевой приглашала недавно. Я-то ее позвать не могла, берегла покой Булата. Останусь у нее на пару дней, а потом подумаю, как быть дальше». Может, в магазин к ней устроюсь или еще куда. Права получу в конце недели. А если МГУ мне одобрит перевод, то я смогу с собой гордиться. Устроюсь на хорошую работу, и когда-нибудь Булат пожалеет, что меня не ценил. Спустя два часа я сижу на полу, обхватив себя руками. Все купленные мной вещи поместились в три дорожные сумки, которые я почему-то никак не могу решиться вынести в коридор. Марине я уже позвонила и она без лишних расспросов сказала, что будет рада меня видеть. В такси тоже позвонить труда не составляет, а я все не могу. Звук открывающегося замка отзывается острым уколом в сердце, отчего она начинает стучать с удвоенной силой. Шаги задерживаются в коридоре, перемещаются на кухню и начинают приближаться. Я не двигаюсь, лишь крепче сжимаю колени руками. Он приехал, когда я почти собралась от него уйти. Булат останавливается в дверях спальни, скользит взглядом по набитым сумкам и по мне, съежившейся на полу. Снова собрала вещи? Он не спрашивает, констатирует. Ну, раз собрала, давай на выход. Он швыряет на комод красный бумажный пакет и разворачивается. Сквозь сгущающуюся пелену перед глазами я успеваю прочесть слово «Слова» выведенная золотыми буквами. Это название ювелирного магазина. Я знаю это, потому что точно такой же пакет видела на фотографии известной блогерши. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Во второй раз за день раздается хлопок двери. Булат снова ушел.